Глава 16. У себя в комнате Рэйчел осмотрела раны. Всё могло оказаться намного хуже, подумала она. Ничего серьезного, только ушибы досадины. Да Мисс Рэйчел, ложитесь сразу в постель. Не надо вам никого видеть, плаксиво сказала Луиза. Рейчел задумалась. Можно сказать, что она упала и лечь в постель или посидеть у огня? Но вряд ли ей удастся не пустить к себе Мейбл, а в таком случае лучше встретиться со всеми, чем с глазу на глаз беседовать с сестрой. Ей нужно увидеть мисс Сильвер. После ванны Рэйчел согрелась и успокоилась. Задумчиво взглянув на Луизу, она сказала: "Луи, мне бы хотелось спокойно поужинать здесь у камина. Ложиться мне не хочется, спускаться вниз и вести разговоры тоже. Ты можешь никого ко мне не пускать?" Луиза энергично закивала. Конечно, моя дорогая. На худой конец запру вас и ключу несу с собой. Она подошла к Рэйчел, взяла ее руку и приникла к ней щекой. Вы же знаете, ради вас я готова на все». Рэйчел поежилась и убрала руку. «Знаю, Луи». она опустилась в кресло и блаженно откинулась назад. Но Луиза не уходила. А разве вы не расскажете мне, что с вами приключилось, мисс Рэйчел?» Ну вот, раздраженно подумала Рейчел. Не хватало еще сцен с Луизой. Я упала со скалы, сказала она. И мистер Брендон меня вытащил. Это было ужасно, но все уже позади. я не хочу это обсуждать. Луиза перестала плакать. Вижу, не хотите со мной делиться, сердито сказала она. Думаете, я не замечаю этих дьявольских проделок? Как это вы могли свалиться со скалы? Можете мне сказать? Вы же ту тропинку знаете, как свою собственную комнату. Мистер Брендон вытащил вас? Так это он вас и столкнул. Рэйчел рассмеялась. Какое счастье, что она способна смеяться. Не говори глупости, Луи. Ну да, мисс Рэйчел, я, конечно, дура, дура, что вас так люблю, но упасть-то сами вы не могли. Кто-то вас толкнул, а вы думаете, что не мистер Брендон, потому что поверили, будто он вас любит. Рэйчел подняла голову. Ну, хватит, Луи. Принеси мне бумагу и ручку. Мне надо написать записку. Записка предназначалась мисс Силвер. Вот что в ней было: Под любым предлогом постарайтесь уйти после ужина и зайти ко мне. Луиза покажет вам мою комнату. Немного погодя в дверь постучала Каролина. Рэйчел впустила ее ненадолго, попросив ничего не говорить Мейбл. Девушка показалась Рэйчел бледной и встревоженной. В чем дело, Каролина? спросила она. Та взяла ее за руку. Меня ты беспокоишь. Не ходи по тропинке, она опасная. Ты не поранилась? У Уречу неожиданно вырвался вопрос. А ты носишь шарф, который тебе подарила Мейбл? Каролина испуганно попятилась. А что? А почему ты спрашиваешь? Ты надевала его вчера. Вчера вечером, когда выходила. Каролина смотрела на нее, широко раскрыв глаза. Я ходила встречать Ричарда, но шарф не надевала. Он мне не очень нравится, слишком яркий. А почему ты спрашиваешь? На скале видели девушку в зеленом шарфе. Вот я и подумала, не ты ли это была? У Каролины был озадаченный вид. Зеленый шарф, может быть, у кого угодно. Мисс Сильвер пришла после 9. Рейчу уже жалела, что не отложила встречу до утра. Она сидела у камина, испытывая удивительное чувство покоя и счастья, потому что теперь точно знала, Гейл Брендон ее любит. Именно ее, а не кого-то еще. И она любит его. Он доказал ей свою любовь без слов, крепким, долгим объятием. И теперь сердце Рейчу было переполнено счастьем. Неудивительно, что мысль о разговоре с мисс Силвер нарушала это состояние. Однако, как только она пошла, сопровождаемая скачущим от радости нузи, открывать дверь, настроение ее изменилось. Ведь под угрозой была не только ее жизнь, но и это новое для нее ощущение счастья, и за него стоит побороться, и Рэйчел намеревалась бороться. Мисс Силвер вошла в комнату. Одета она была, как обычно одеваются пожилые дамы, в черное платье с отделкой на воротнике и рукавах. Длинная золотая цепь легла ей на колени, как только мисс Сильвер села в кресло у камина. Левое запястье украшал широкий старомодный браслет из золота с карбункулом, а на груди, будто щит, висела внушительного вида брошь. Густые волосы, собранные в пучок, как и в прошлый раз, аккуратно покрывала сетка. В руках мисс Сильвер держала черную атласную сумку для вязания. Представить, что она детектив было просто невозможно. После обмена обычными между хозяйкой и гостьей любезностями, мисс Сильвербот рассказала: "Как я понимаю, вы собираетесь многое мне рассказать. Но прежде мы здесь одни, а эти две двери. Одна ведет в ванную комнату, вторая в гостиную. Двери с гостиной в коридор лучше, пожалуй, да, лучше запереть. Разрешите мне Мисс Силвер проворно пошла в гостиную. Рэйчел услышала, как она открыла дверь в коридор, а потом заперла ее на ключ. Мисс Силвер вернулась, но не села. Сначала заглянула в ванную, и только потом уселась из кресла, открыла сумку и вынула свое вязание что-то большое из светло-голубой шерсти. Это оказалась шаль. это для Хиллари. Такая милая девушка. И очень пойдет этот светло-голубой тон. Итак, мистер Хиррен, почему вы позвонили мне среди ночи? И что произошло сегодня?